На протяжении жизни лишь одного поколения Германия вдруг разрослась в могучую империю-хищницу, с высокоразвитой индустрией, с железной дисциплиной, в быту, где, по словам очевидца, слишком мало человеческого и слишком много бездушно-механического. Кульсабли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 Тирпиц выводил в море броненосцы, а Цепелин вздымал под облака свои дирижабли. Тяжелая индустрия стремительно вывела Германию на второе место в мире после Соединенных Штатов Америки. Но откуда все это? И почему так быстро развелась эта страна? Ответ прост. Бедным вертером помогал разбой. Пять миллиардов франков, которые они содрали с Францией после ее разгрома в 1871 году, эти безжалостные контрибуции из побежденных пролились на аккуратные немецкие огороды, словно оживляющие в засуху дождик. Немцы и сами понимали, что их величие и богатство зиждутся на ограблении другого народа, но страшен был результат. Вертеры поверили, что грабеж соседей законен.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 Ревущая от восторга толпа окружала эти изуверские пожары, в огне которых корчился московский Кремль и рушились купола Василия Блаженного.